Глава 17. Князь мира сего. Ну как же, как же, Витус! Говорят, возле замка даймё герчана и Тагуна кровавое сражение было. Болтливый лодочник в штанах и куртке из конопли упорно не желают униматься. Говорят, погибло больше десяти тысяч гаражам. Поменьше слушайте, досужие сплетни, уважаемый. Саян лениво огрызнулся. Это подлые фатрицы убили из своих пушек больше десяти тысяч жителей Непруна, а возле замка Герчаны и Тагуна никаких сражений не было. Неужели проклятые фатрицы все же высадились на берег и сумели одолеть самураев уважаемого даймё? Лодочник листив улыбнулся, между губ показались черные редкие зубы. «Да не высаживались они на берег!» — Саян закатил глаза от бессилия и тупости. Лодочника хочется взвыть брошенным псом. «Совсем не высаживались?» «Был только их представители, пара слуг». «Ну, а почему, говорят, будто фатрицы убили множество самураев?» Тяжкий разговор с дебилом завернул на очередной круг. Саян недовольно поморщился. Черт дернул за язык сказать, что только вчера днем он вернулся из так называемого боевого похода на, мятеж, на мятежного дайвя. Простое хлопковое кимоно торговца на плечах Саяна только спровоцировало лодочника на расспрос. Будь в лодке даже самый бедный самурай, то простолюдин молчал бы в тряпочку и вежливо улыбался бы своими гнилыми зубами, До самого конца поездки. А так? Впрочем, настойчивые и тупые расспросы лодочника все равно не в силах испортить великолепное настроение. Саян улыбнулся собственным мыслям. Деревянная лодка с широким тупым коносом плавно скользит по водам Энтайи, реки, в берегах которой раскинулся Нандин. Впереди Из-за поворота выплывают покатые крыши камышовой пустоши, района красных фонарей, самого веселого и беззаботного района столицы империи. Там, в глубине камышовой пустоши, в борделе с романтическим названием «Пионовый сад», его ждет прекрасная Наона. Саян откровенно соскучился по ее ладной фигурке, гладкой коже и умелым ручкам. Сегодня воскресенье, еще более долгожданный день отдыха. Наона должна быть свободна и ждать его. Вторая половина вчерашнего дня выдалась богатой на хлопоты. Едва Саянса проводил Румэлингау до личной комнаты в императорском дворце, как тут же поспешил в родную типографию Свет Знаний. Впрочем, тревоги оказались напрасными. Саван Сейшио, младший партнер, справился великолепно. Саян тщательно просмотрел бухгалтерские книги, но так и не нашел в них даже орфографических ошибок. На территории типографии царит образцовая чистота, а печатные станки исправно выдают мелодию новых книг и новых прибылей. Отдельно порадовала Анира, наложница Савана Сейшио. Пока Саян был в так называемом «боевом походе», она родила мальчика. Теперь у младшего партнера в общей сложности четверо детей. Двое от Нии, жены, и двое от наложницы. Саяну очень нравится, когда в доме то и дело раздаются детские голоса и топот маленьких ножек. Коль великий создатель лишил его возможности зачинать своих детей, только и остается рассчитывать на чужих. Два мальчика — это уже два потенциальных наследника. Правда, Сабан Сейшил официально младший партнер, но это только пока. А правду говорят, будто там, где упало фатрийское ядро, сто лет не будет расти трава. Упорство лодочника соизмеримо только с его тупостью. Легкий удар, правый борт лодки, наконец-то ткнулся в крайнюю доску деревянного причала. Правда, цаян тут же поднялся на ноги, отчего лодка опасно качнулась. А если встать на то место и произнести три раза «Кир-быр-тыр», то у смельчака тут же на голове вылезут все волосы, и навсегда пропадет тяга к женщинам. — Да ну! От своеверного ужаса глаза лодочника едва не выпрыгнули из глазниц. — Не знаю, не проверял, но так говорят. Саян выбрался на пристань. — На, держи свои деньги. Пять медных дзеней просыпались в сложенные пригоршни в ладони лодочника. Болтливый и тупой простолюдин настолько достал своими глупостями, что Саян и сам не сразу сообразил, что наврал ему в стрекорбах. Теперь по Нандинам будет гулять новая сплетня. Газет в Тасунаре нет, официальных сообщений тоже нет, вот простые жители столицы и сочиняют всякие небылицы о походе против мятежного даймя. Причем в росказнях были и «небыль» мешаются самым причудливым и диким образом. Саянов вдохнул полной грудью. Кажется, будто даже воздух камышовой пустоши пропитан легкой жизнью и непринужденным весельем. Воспитание будущего императора-то и работа в типографии отнимают массу времени. Увы и ах, посещать ласковую и ловкую Наону приходится не каждое воскресенье, как это было когда-то. А как получится? Правый берег Интая сплошь застроен деревянными причалами. Состоятельные простолюдины и не очень состоятельные самураи то и дело выбираются на берег, либо наоборот садятся в лодки. Исключительно мужчины, хотя время от времени среди накидок без рукавов и добротных кимоно то и дело мелькают широкие банты на женских спинах. Саян проводил глазами красотку в ярко-красном кимоно. Может быть, работница одного из высиделительных заведений, может быть, просто певичка. Впрочем, с тем же успехом красотка, может быть, женой какого-нибудь подгулявшего самурая. По крупному счету, власти Нандина всего лишь терпят камушевую пустошу. Кроме борделей, здесь полно питейных заведений. Самураям, вассалам, многочисленных даймё надо где-то спускать пар и общаться с доступными женщинами. Коль запретить платную любовь и выпирку в принципе невозможно, то власти города решили собрать их в одном месте подальше от прочих городских кварталов. До Камышовой пустоши традиционно принято добираться по реке Новор. Строенный камыш, центральная улица района красных фонарей, уходит вдаль от берега. Саян торопливо свернул ближе к домам на правой стороне. Вообще-то добраться до камышовой пустыши и до прекрасного тела Наоны можно было бы еще дней пять-шесть тому назад. Только Саян решил воспользоваться случаем и уговорил Румулингау посетить святилище Унгая. Влага на находится относительно недалеко от Нюпрума. Согласно древним преданиям, в святилище Унгая находится самый древний храм на острове Тасунара. Так оно на самом деле или нет, Бог его знает. В течение тысячелетий храм был много раз разрушен, однако каждый раз отстраивался заново. Как бы то ни было, а именно в святилище Унгая находится божественный Тати, один из трех божественных символов власти императора. Вряд ли принц догадался о самой главной причине, по которой Саян уговорил его заглянуть в святилище Унгара. В качестве сопровождения Тарпшино от все гон императора выделил сотню самураев с мушкетами. Урум-Ренгау и Весеба-Руднева, как у двух больших почитателей огнестрельного оружия, Нашлось много общих тем для разговора. На улицу стройный камыш парадными посадами выходят самые дорогие публичные дома и пятийные заведения. Ближе к дальнему концу находится любимый пионовый сад. Но добраться до него так и не получилось. Из пятийного дома два кулика высыпала компания пьяных самураев. Саян тут же остановился. Следом через распахнутые двери донеслись громогласные причитания хозяина заведения. Очень похоже на то, что бравые самураи посчитали ниже своего достоинства заплатить за выпивку. И от трезвых самураев лучше всего держаться как можно дальше, а от пьяных тем более. Накидки без рукавов всех пятерых блестят от потертостей. Ростые нательные кимоно отливают серым. Зато у каждого за пояс заткнута пара мечей. Все пятеро явно небогатые, зато молодые, буйные и уже в дым пьяные. Нандин, как огромный город, полный до самого края соблазнами и возможностями, привлекает не только простолюдинов, но и бедных самураев. Только далеко не всем из них удается хорошо пристроиться. Как говорят в подобных случаях, в воздухе запахло порохом. Прохожие на улице, как по команде, поспешили разойтись в разные стороны. А Лучше не рисковать. Саян развернулся на месте. — Смотрите, я узнал его! Пьяный возглас прокатился по улице, стоя на камыш. — Это тот самый простолюдин, что пишет книги проклятых иноземцев! Саян прибавил шагу. «Точно — Точно? — спросил другой пьяный голос. — Да. — Держи его! — И вот это уже хреново! Саян припустил вдоль улицы во весь дух. — Стой, сволочь! Режь его! Хуже будет! Пьяные крики придали сил. Гэта, деревянные башмаки со стуком слетели с ног. Дальше по улице Саян помчался в одних талиях. Редкие прохожие в ужасе шарахнулись в разные стороны. О том, чтобы хоть как-то угомонить пьяных самураев, попытаться вразумить их или напугать личным знакомством с императором, не может быть речи. Проклятие! Впереди берег Интайя. Цаян свернул боковую ручку. Никто его слушать не будет, а просто изрубит на куски. «Не уйдешь! Стой!» — говорят! Самураи гурьбой свернули на боковую улочку следа. От суматошного бега сбил их на Наву выступила обильно испаривая. Кажется, будто ноги с каждым шагом все больше и больше наливаются свинцом. Увы, но за последние годы Саян изрядно растерял былую физическую форму. Пусть преследователи по самые уши накачаны саке, Зато все пятеро молодые, черт побери, находятся в гораздо более достойной физической форме. Перестук деревянных гетов все ближе и ближе пугает с каждой секундой все больше и больше. Что делать? Что делать? Саян судорожно крутанул головой. Камышовая пустошь не такой уж и большой район. Затеряться в нем проблематично. Очень скоро, буквально через квартал, начнутся рисовые поля и почти прозрачные бамбуковые рощи. Что-что, а за пределами городских улиц скрыться от погони не получится вовсе. Остается только одно. Это должно быть где-то здесь. Пусть и приблизительно, но Саян худо-бедно знает камышевой пустош. Риск еще какой Очередная жизнь может накрыться медным тазом. Это же столько трудов коту под хвост. Но делать нечего. Форс-мажор во всем своем великолепии. Если уж принимать бой, то на своих и только на своих условиях. Крошечная лапка торговца рисом. Рядом еще одна с рисом или что-то вроде того. Саян резко нырнул в тузкий переулок между ними. Маленький выигрыш по, по времени, как маленькая победа. Пьяная компания на полном ходу проскочила мимо, но тут же развернулась и завернула следом. Еще поворот. В нос шибанул запах тухлой рыбы. Ага, это точно здесь. Саяна вогнул большой деревянный ящик. Сразу за ним открылся еще один проход между домами. Глухие стены без окон. Крыши едва не смыкаются над головой. И, Саян резко затормозил, дальше хода нет, это тупик. Великий Создатель свидетель. Они сами напросились. Саян резко развернулся. Дар Создателя на правом запястье тревожно запульсировал. Не прошло и пары секунд, как в тупик высыпала вся пьяная компания. Пятеро самураев под скоростного забега слегка предрезвили, но ничуть не растеряли желание догнать и зарубить пособника презренных иноземцев. Саян-издатель, тасунарец, простолюдин в ужасе сжался в комок и спрятался в левой пятке. Вместо него в груди яркой звездой вспыхнул князь мира сего. Саян сам шагнул навстречу не совсем трезвому преследователю. На миг в глазах самурая отразилось недоумение. Однако самый шустрый из них легко выдернул из ножен катану. Не поможет. Саян резко поднял правую руку. Дар создателя, словно вспышка, в один миг вытянулся на пару метров. Тонкое синее острие пробило самого шустрому самураю Грудь навылет и тут же свернулся обратно в браслет на правую запястье. Еще двое преследователей вытащили мечи. Что бы ни случилось, чтобы там не мелькнуло перед глазами, отступать не в правилах настоящих самураев. Тем хуже для них. Шаг в сторону и разворот. Рядом в опасной близости посвистел клинок. Левый самурай рубанул сверху вниз. Саян поднял правую руку. Тонкое синее остриё в один миг вытянулось из браслета на запястье, пробило самураю шею и тут же свернулось обратно. Присесть и развернуться. Браслет на правой руке вновь выстрелил синей молнией. Тонкое острое лезвие рубануло двух преследователей по ногам. Еще миг, и на руке Саяна вновь застыл темно синий браслет. Самурай, что получил удар в шею, Умер на месте. Другой, с пробитой грудью, принялся хрипеть и харкать кровью. Еще двое остались без ног и зашипели от боли. Но пятый и последний преследователь, один харен, ринулся в атаку. Катана в его руках со свистом растекла воздух. Саян инстинктивно подался назад. Земля подло выскользнула из-под ног. Пятый самурай ринулся вперед. Катана взвилась над его головой, еще миг и острое лезвие рассечет наглого простолюдина на две половинки. Не тут то было. Прежде чем спина коснулась земли, Саян поднял правую руку. Синий стрелев выстрелил навстречу. Голова пятого самурая раскололась, словно спелый арбуз. Ах, Саян резко выдохнул. Падение на спину разом вышибло из легких весь воздух. Дар Создателя вновь собрался в браслет на запястье. Саян инстинктивно откатился в сторону. На место, где он был мгновение назад, рухнул уже мертвый самурай. Перекат. Саян рывком подскочил на ноги, но воевать больше не с кем. Трое преследователей мертвы, последние двое все еще шипят от боли. Чуть в валяются четыре ноги в деревянных гетах. Бой окончен. Настала пора зачищать свидетелей и уносить ноги. Дар создателя еще два раза выстрелил тонким синим лезвием. Два последних противника затихли навсегда. Так сказать, контрольный тычок в голову. Саян выскочил с тупика За его спиной в пыли осталось пять трупов. Саян нервно оглянулся по сторонам. Шейные позвонки ответили болью. Никого. Проход между домами пуст. Осторожно, стараясь не топать ногами, Саян припустил вдаль по проходу. Метров через пять должен быть выход на улицу. Невероятно. За двадцать три года жизни в Тасунаре Саян еще ни разу не был так близко к провалу. Он только что совершил тяжкое преступление, убил пятерых, пятерых самураев. Еще хуже может быть только покушение на самого императора. Да за такое Саяна может ждать только смертная казнь. Оправдания из разряда они первыми начали не помогут. В лучшем случае ему просто отрубят голову. В худшем могут посадить на кол. До подобного, конечно, в любом случае не дойдет, но очередная жизнь будет напрочь испорчена. Его типографию, свет знаний, не просто закроют, а сожгут к чертовой матери. Работников, которые не успеют унести ноги, прирежут прямо возле печатных станков и верстаков. Савана Сейшила заступничество отца может и не спасти. Ну а самое печальное – это будущее Тассунары. Убийством пятерых самураев Саян может скомпрометировать не только себя, но и принца. Да после такого все без исключения шансы Румалингау занять трон отца испарятся в одно мгновение. В результате императором станет Янсон Вингау, дальше война с иноземцами и закономерный результат: Тоссунара разделит печальную судьбу Рюкуна и Бунсара. Те же фатрицы превратят островную империю в жалкую полуколонию. И все из-за того, что петерым пьяным в дым самураям пришло в голову выместить собственную злость и ненависть к иноземцам на простолюдине, что так не вовремя попался им под горячую руку. Вот только простолюдин оказался князем мира сего. На небольшой боковой улочке, как ни в чем не бывало, кипит и бурлит своя жизнь. Из ниденького пятиэтажного дома доносятся запахи дешевого саке и пьяные визги посетителей. Напротив какой-то не слишком дорогой и престижный публичный дом. На витрине за бамбуковой решеткой потасканные девицы в дешевой косметике льстиво улыбаются и пытаются привлечь внимание редких самураев, в еще более потасканных штанах и накидках. Саян перевел дух. Похоже, его занесло на улицу самыми дешевыми публичными домами и пятийными заведениями. Адреналин все еще кипит в крови, нервное напряжение отдаётся покалыванием в кончиках пальцев и болью в натруженных ногах. Но князь мира сего уже растворился в глубинах сознания. Саян-издатель, тасунарец и простолюдин, уже вновь занял свое место. А Лучше всего вернуться в пионовый сад. Как ни странно, именно сейчас, как никогда, телу и душе необходим отдых. Ну а женщина, тем более ловкая и гибкая, лучшее средство снять нервное напряжение. Саян оглянулся по сторонам. Это, скорее всего, северная окраина камышовой пустоши. Улица Стройный Камыш и Пионовый Сад должны быть в той стороне. Саян шагал по направлению к Энтай. Похоже, в том тупике его так никто и не заметил. Будет очень глупо замочить пятерых самураев, благополучно сбежать с места преступления и тупо засыпаться на глазах у кучи случайных свидетелей. Саян склонил голову. На нем и так нет ни сандалий, ни гэта. Таби может быть внешне и похожей на легкие сапожки, с завязками на икрах, но, по сути, это носки. Несколько глубоких вдохов и выдохов. Сердце успокоилось, а щеки перестали гореть огнем. Саян невесело улыбнулся. Признаться, будь его в руках самая обычная катана, пусть даже на парус в Казасе, то он непременно остался бы в том тупичке. Пятеро самураев, пятеро профессиональных воинов покрошили бы его в капусту. Саян приподнял правую руку. Сквозь ткань хлопкового кимоно проступил силуэт массивного обруча на запястье. Дар создателя в очередной раз спас ему жизнь. За очень-очень долгую жизнь на Мереме Саян научился мастерски управлять даром создателя, Причем настолько, что придумал собственный стиль боя, как раз для подобных случаев. Будь у него в руках обычный меч, что самураи прекрасно поняли бы, как себя вести, как обороняться и как атаковать. Во время схватки дарь создателя то и стрелял тонкими длинными остриями, словно пулями. Всего один раз пришлось воспользоваться очень длинным лезвием. А в этом вся соль. До самого последнего момента все пятеро так и не поняли, каким же оружием Саян атаковал их. Боевые рефлексы – вещь хорошая. Пылу схватки думать некогда. Тело действует так, как его тренировали, натаскивали, дрессировали. Но что делать, когда нужных рефлексов просто нет? А те, что есть, приходятся не ко двору. Все пять самураев до самого последнего момента воспринимали Саяна как безоружного. Дар Создателя лишь на краткие миги выбрасывал смертоносное острие и тут же превращался обратно в массивный браслет. Самураи просто не успели сообразить, как им быть и как действовать. Ну и слава богу. Через пару минут Саян вышел на улицу стройный камыш. По правую руку виден парадный фасад пионового сада. На первом этаже, на витрине за бамбуковой решеткой, пять девиц соблазнительно улыбаются и зазывают прохожих. По груди тут же разлилась приятная теплота. На втором этаже, второе широкое окно с правой стороны, находится комната Наона. Несмотря на все трудности, ему все же удалось дойти. Только где гарантия, что и в следующий раз, ему также удачно и незаметно удастся прикончить пятерых пьяных самураев. Да, Саян нахмурился, проблема. Впрочем, Саян направился прямиком к ее усаду, проблему можно решить, причем очень просто. Как говорят стерийцы, великий создатель сделал людей разными, а полковник Кольт сделал их равными. Традиционно это сунарское кимоно, будто специально создано для скрытного ношения пары стволов. Пусть в остальной империи простолюдинам до сих пор официально запрещено носить само оружие, тем паче огнестрельное. Но времена меняются. Детский полковник Кольто все лучше, чем дар создателя. По крайней мере в нем не узнают князя мира сего. С покупкой двух стволов обязательно поможет купец Райзен, благо он уже давно живет в Нандине.